Простая тайна. Среди ночи под окном вдруг громко фыркнул не вися откуда взявшийся грузовик. Ровный гул мотора наполнял комнату, заставляя дребежать посуду в шкафу. Хлопнула дверца кабины, и сейчас же кто-то забарабанил в дверь подвала. "Вот картина", подумал Игорь, вставая и нащупывая ногой тапочки. На балконе было довольно свежо. Ёжись от ночного холодка Игорь перегнулся через перила и громко сказал в темноту. «Эй, друг, никто тебя не откроет. Здесь подвал, слышишь? Эта дверь давно заколочена, лет пятьдесят назад, наверное. Так что давай не топчи своим кабриолетом траву, а езжай домой и спать ложись». От двери отделилась размытая фигура и вышла на свет. Это был молодой парень в кепке и расстегнутой до попа рубашке. Он с интересом разглядывал Игоря. Заколочено, говоришь? Вот комики. Что ж, делать-то теперь? Выдергу бы, что ли? Парень сдвинул кепку на нос и задумчиво почесал в затылке. Вдруг раздался скрип по ступенях, ведущих к подвальной двери, заиграл тусклый красновато-отеоцвет. Что стоишь, прохрипел кто-то с опытом. Быстро разгружайся. Шафёрки в ногу подбежал к машине. Он забрался в кузов и стал складывать на землю тяжёлые ящики. На Игоре он не обращал больше ни малейшего внимания. Из подвала между тем выскочили какие-то люди и утащили ящики один за другим внутрь. Когда работа была закончена, шофёр подошёл к подвальной двери, и тот же хриплой шёпот произнёс: "В следующий раз, как приедешь, сразу начинай с кружать, ломиться не надо, а тем более болтать". Так я ж думал, раз он тут живёт, кто живёт? Где живут? Ты соображаешь, что говоришь? А, ну, ясно. Только ведь он смотрит и слышит, наверное. Или ничего. Тебя это не касается. Им займутся. В комнате за спиной Игоря вдруг зазвонил телефон. Кому бы в такое время? Странно. А тут ещё эти типы под балконом. О чём они болтают? Игорь, не хотя вернулся в комнату, подошёл к телефону и снял трубку. Да, Вампиры вызывали, прохрипел знакомый шёпот. Что? едва вымолвил Игорь, у него перехватило дыхание. Ай, испугался, верно, прошептала трубка. Ну, шучу, шучу. Ты, кстати, почему не спишь-то? Погляди-ка, ночь ведь на дворе. В эту пору добрые люди спят и сны видят. Усёк, действуй. Мягкая волна толкнула Игоря в грудь, он вырнял трубку и попятился к кровати. на ходу проваливаясь в бездонную глубину сна. Где-то вдалеке проскрежетала и захлопнулась подвальная дверь. Прошло уже немало времени с тех пор, как в цветущей долине среди неприступных гор собирались со всего света люди, знавшие о таинствах и самом устройстве природы больше, чем весь остальной мир. Они съехались туда вместе с семьями и имуществом в надежде обрести покой. необходимые для продолжения их трудов и дать отдых сердцам израненным зрелищем нескончаемых кровопролитий, творящихся по всей земле. Но мир не хотел оставить в покое бежавших от него. С каждым годом он всё ближе подступал к укромной долине, сжимая свои окровавленные пальцы на горле сокровенной мысли. И вот, когда уже казалось спасения нет, новая тайна открылась вдруг мудрецам, населявшим долину. Вот это чёрт. Игорь поднялся на локти, и оглядел комнату, а Дияу лежал на полу. В угломном прямоугольнике у кровати аккуратно стояли тапочки. По ночному громко отстукивал будильник, словно изо всех сил старался подтолкнуть время к рассвету. Всё было спокойно. Однако Игорь встал, внимательно оглядел комнату и направился к окну. Приснится же такое, подумал он. И главное, абсолютно как на его Он мог бы поклясться, что видел минуту назад у себя под балконом новенький грузовик, и парня в кепке, и всё остальное. Если бы не одна маленькая деталь. Да-да, если бы не телефон. Но в самом деле, откуда у него телефон? Нет у него никакого телефона. И никогда не было. А ведь он даже не удивился, услышав звонок. Нет, такое может быть только во сне. Игорь вышел на балкон. Там действительно было прохладно. и перегнувшись через перила, постарался разглядеть подвальную дверь. Нет, не видно. Да и что там можно увидеть? Игорь, выпрямив все и сладко потянувшись, шагнул было обратно в комнату, но сейчас же сильным ударом в спину был отброшен в сторону и растянулся во весь рост на полу. Дверь на балкон захлопнулась позади него. Как ужаленный, Игорь вскочил на ноги и вдруг заметил тёмный силуэт на фоне окна. Кто здесь, хотел крикнуть он, Но из горла вырывалось лишь не определённое бульканье. С послышалось о такна. "Успокойся, прошу тебя". Тёмная фигура приблизилась к Игорю и превратилась в девушку, стройную и наружности кажется приятной, если бы не странная какая-то угловатая причёска, из-за которой он собственный и перепугался поначалу. "Вы откуда?" спросил он теперь скорее с удивлением, чем со страхом. "Из далека", прошептала она. или, вернее, снизу. Из подвала что ли, спросил Игорь. Насчёт сна он уже не был уверен. Да, в том числе. Понятно. Игорь вдруг вспомнил, что он в одних трусах, торопливо взял с кровати одеяло, задрапировался в него и, подойдя к столу, включил привинченный к полке фотографический фонарь, заменивший ему настольную лампу. Девушка продолжала стоять посреди комнаты, осторожно осматриваясь. С первого взгляда на нее Игорь понял, что его гостья не просто весьма странная девица, но и явно нездешняя. Существенно нездешняя. А это значит... Что это значит, было пока не ясно. Поэтому он только молча глядел на нее, придерживая одной рукой одеяло и лихорадочно соображая, чтобы такое сказать, приличествующее моменту. «Ты живешь здесь один», — произнесла она наконец. Это не было вопросом. Но Игорь ответил: "Да. Сюда никто не приходит?" На этот раз она спрашивала, и видно было, что это не праздный интерес. "Ну как, приходит иногда", ответил Игорь. Он решил перевести разговор на тему, которая его интересовала больше всего. "Вот, например, сегодня ты пришла, и мне теперь очень интересно, откуда и каким образом. И, кстати, что это за возня у нас в подвале? В подвале?" Крыса, наверное. Больше никого там нет. Темно и тихо. Но ведь дверь в подвал только что кто-то открывал. Вот эту под моим окном. Какие-то ребята затащили туда десяток ящиков, вошли сами и закрыли дверь за собой. Не заметила? Господи, зачем он всё это ей объясняет? Давно пора спросить, что ей здесь нужно и как она сюда попала. Обычным путём. Что, не понял Игорь? Я сюда попала обычным путём и не понимаю, что здесь удивительного. У вас так не принято? У нас, подумал Игорь. "Да", сказал он, закинув край диагона на плечо, словно кутаясь в плащ. "У нас так не принято? У нас водится обычай подниматься по лестнице, звонить и входить в дверь". "Бесподобно", искренне удивилась девушка. "Но ведь это должно отнимать массу времени". "Что поделаешь", вздохнул Игорь. Перед рассветки также лучше. Мне, например, как-то не по себе без фрака. Так что я пожалуй, на минуту выйду, надену какие-нибудь штаны, э, брюки. Он открыл шкаф, вынул джинсы и направился в прихожую, другими словами, за занавеску у двери. Ну вот, сказала девушка ему вслед. Здесь я и остановлюсь. Вот тебе раз, остановлюсь. Да кто ты вообще такая, скажи на милость? Сейчас не самое важное, кто я такая, а насново угадай его мысль. Род мой знамен не древностью и могуществом, и нет в светлом мире человека, которому было бы незнакомо имя принцессы Мариники. Да, но ты можешь называть меня Мариной. Я поживу у тебя день-два здесь наверху. Мне нужно уладить кое-какие дела. И говорю девику сам себе, вместо того, чтобы усадить эту девицу на стол. и добиться всё-таки от неё, откуда она сбежала, и как забралась в комнату, он вот уже полчаса, разъюнув рот, выслушивает прозрачные намёки на её экзотическое происхождение из какого-то банального фактического романа. Пора, чёрт побери, сказать ей, чтобы перестала выставлять его дурачком и вообще, по возможности, быстро сматывалась. И вдруг он понял, что этого не скажет. Девушка нравилась ему со страшной силой. Её стройная, тонкая фигура, длинная шея, красивое лицо с большими умными глазами оказывали гипнотическое действие. Хотелось всё бросить и посвятить жизнь созерцанию этих лёгких пальцев, мягких волос, а может быть, даже и ног, будто специально для этого созданных. В таком состоянии Игорь готов был выслушивать любую ахинею, содействовать скорейшему установлению контактов с внеземными цивилизациями. и, если бы она потребовала, возможно, отдал бы себя на нужды науке, изучающей земные организмы. К счастью, ни о чём таком речи пока не было. «Мне понадобится твоя помощь», — сказала Марина. «Именно моя? Да, ведь ты, кажется, являешься хранителем знаний своего народа». «Хранителем?» — удивился Игорь. «Я? С чего ты взяла?» «Ну как же», — забеспокоилась Марина, — Разве ты не служитель храма чудесного механизма, который собирает знания со всего света? Игорь задумался. А ведь она, пожалуй, права. Конечно, если отбросить эту допотопную терминологию и называть вещи своими именами. Он работает программистом в Институте информатики, в группе, которая создает международную библиотечную систему, и на этом основании действительно может считаться, если не хранителем, то хотя бы каким-нибудь смотрителем знаний. В эту группу Игорь попал по университетскому распределению и сейчас же стал ярым энтузиастом нового дела. Всем своим знакомым он рассказывал, как это удобно, когда миллионы книг хранятся в памяти ЭВМ в разных городах и странах. А откуда ты, собственно, знаешь, чем я занимаюсь? спросил он Марину. Я видел твоё имя в списках. Впрочем, это неважно. Мне удалось всех опередить, найти тебя, и этому уже никто не сможет помешать. К сожалению, здесь наверху я многого не понимаю и могу наделать ошибок. Никто не должен знать, кто я и откуда. Тебе придётся самому придумать что-нибудь правдоподобное. Хм, правдоподобное. Игорь Печасов в затылке. Если кто-нибудь из соседей, например, Лёха Ушаков или семейство Петреевых, Хили не дай бог, Светочка с Любочкой узнают, что у него живёт эта девушка. Ни в какую тётю из Киева они, конечно, не поверят и правильно сделают. Он бы тоже не поверил. Впрочем, от истины они будут далеки, к сожалению. Неожиданно послышался деликатный стук в дверь. "Начинается", подумал Игорь и пошёл открывать. За дверью оказался Лёха. "Здравствуй", сказал он, переминаясь с ноги на ногу. "Где можно?" Захадья ответил, выгрыз слегка удивившись. Не в шаховских правилах было спрашивать, на что бы это ни было разрешение. Лёха вошёл и сейчас же принялся разглядывать комнату. Только теперь Игорь заметил, что одет он в свой лучший серый костюм для парадного выхода. Странный наряд для визита к соседу среди ночи. "Ты что, из гостей?" спросил Игорь. Он обернулся, собираясь представить соседа Марине, но вдруг обнаружил, что Марина куда-то пропала. Лёха всё озирался вокруг, словно напряжённо прислушиваясь к чему-то. М-м, да, заговорил он наконец. Я вот к какому делу. У меня на полуфоне перегорела электрическая лампа накаливания, что, конечно, не дало бы мне право потревожить тебя ночью. Если бы не настоятельная необходимость выполнить срочную работу, требующие идеальных условий освещения. Игорь смотрел на Лёху разинув рот, что он плетёт. Какая лампа накаливания? Вы ж не заболел ли, парень? То, что он говорил, настолько не соответствовало его обычной манере, что Игорь пожалуй, меньше бы удивился, если бы он шпарил всё это по-французски. Неожиданно Лёха замолк, устремив взгляд в окно и осторожно потянул носом воздух. "Ты что?" спросил Игорь испуганно. А что? Лёха посмотрел на него и вдруг тоже испугался. Не так? Что не так? Откуда ты вообще? Я произнёс слёхо дрожащим голосом. А откуда же мне быть? А отсюда? От себя, что ли? От чего тогда вырядился? Лёха ощупал свой пиджак. Это я, да, это чтоб теплее. Ты пока ищешь эту, я у тебя на балконе покурю, хорошо? «Да чё искать, у меня в столе запасная лампочка, бери, мотай, выспаться мне надо, по-моему». «Нет-нет», — скричал Лёха пятясь от Игоря к балкону. «Я покурю, моментально, доставай, доставай». Игорь пожал плечами, подошёл к столу, выдвинул ящик и вынул из него стоватную лампочку. На, курильщик, повернулся он к Лёхе, но комната была пуста. Тогда Игорь вышел на балкон, но и там никого не было». Эй, Лёха, ты где? Вместо ответа тихонько скрипнула подвальная дверь. Что за чертовщина? Снова шутки из подвала? Игорь перегнулся через перила и прислушался. Тишина. Что ж такое с Лёхой? И где Марина? Ему никак не удавалось толково объяснить происходящее, и от этого на душе становилось всё тревожнее. Игорь вернулся в комнату и чуть не столкнулся с Мариной, притаившейся возле балконной двери. Где ты была? спросил он почему-то шёпотом. Здесь, недалеко, ответила она, отступая и недоверчиво на него поглядывая. Спряталась на всякий случай. Это Лёха Ушаков, сказал Игорь, сосед. Странный сегодня какой-то. Ты не знаешь, куда он делся? Знаю, ответила Марина, продолжая разглядывать Игоря. Только это не Лёха Ушаков. Как-то не Лёха. Может быть, у меня бред? Тебе просто показалось. Но мы с ним разговаривали. Разговаривали, и он тебя сильно удивил. Так ты всё слышала? А ты его страшно напугал. Да, действительно. Сначала он нёс какую-то чушь, а потом вдруг до смерти чего-то испугался. Чего испугался? спросил Марина. Голос её дрогнул, и Игорь заметил, как она напряглась, будто перед прыжком. Понятия не имею. псих какой-то. Самая большая опасность, которая ему угрожала сломать тебе шею. Если, конечно, он на самом деле слеганул с балкона. Игорь старался говорить как можно убедительней, и Марина понемногу успокаивалась. Значит, ты не знаешь, что могло его испугать?